Часть вторая. Э. Территория Германии, оккупированная союзниками в сентябрь 1945 года. Я сразу понимаю, когда поезд пересекает границу и въезжает в Германию. Пока он ещё находился в Силезии, на землях, которые когда-то принадлежали Польше и возможно отошли теперь от Германии, Конфигурация железнодорожных путей была беспорядочной, со множеством изгибов. На вокзале в Сосновце билетёр предупредил меня, что Красная армия перемещает рельсы и шпалы. Раньше линия Катовица-Мюнхен была прямой, теперь же дорога кружит, она поворачивает назад, сворачивает в стороны, временами становится одноколейной, так что мы вынуждены целыми днями ждать, когда пройдёт встречный поезд. И поскольку в Польше пути расположены хаотично, поезд движется словно мышь, пытающаяся выбраться из лабиринта. Но я сразу понимаю, когда поезд пересекает границу и въезжает в Германию, потому что здесь пологие холмы нередко опалены, и среди зелени видны тёмные шрамы. Не так давно здесь всё разбомбили союзники, старавшиеся перерезать пути снабжения Третьего рейха. Теперь мы движемся ещё медленнее, останавливаемся чаще. Железнодорожники говорят нам, что пути очищают от обломков. Перед самым отходом поезда место рядом со мной занял старик. У него седая, кладистая борода. Он одет в тёмный пиджак и напоминает мне моего деда, Зайды Лазаря. Поначалу он сидел молча, и я даже не знала, говорим ли мы с ним на одном языке. Ну и два застучали колёса, и вагон тронулся с места. Он достал из кармана пиджака небольшую бутылку с янтарной жидкостью и протянул её мне. Наливка крепкая и сладкая. Я отпила небольшой глоток, и он обожёг моё горло. Потом вернула бутылку ему. Он тоже выпил и снова отдал её мне. Мне больше не нравится ездить в поездах, сказал он. Мне тоже. Теперь этот старик стал моим безымянным другом. Сидения заполнились пассажирами, затем они заняли и проходы. Мы со стариком встаем и ходим в туалет только тогда, когда терпеть дальше уже нельзя. Причем он не дает другим занять мое место, а я никому не даю занять его. Затем люди облепили и крыши вагонов, после чего повисли на лестницах и на межвагонных буферах. Поезд едет долго. В нем очень жарко, и иногда я даже не понимаю, бодрствую я или же сплю и вижу сон. Иногда мне кажется, что рядом со мной сидит Абек. Мое прошлое и настоящее сливаются воедино, и я не противлюсь этому слиянию. Медленно тянутся часы, и ампутированные пальцы на моей ноге болят, как будто они все еще на месте. Медленно тянутся дни. И уже всё моё тело начинает болеть, а затем немеет, так что я перестаю понимать, существует ли оно вообще. От плохих снов, говорит старик, протягивая другую бутылку с выпивкой, от которой моё сознание затуманивается и успокаивается. Он произносит эти слова после того, как я просыпаюсь, задыхаясь и ловя воздух ртом. Всё дело в ритмичном движении, это от него кричит мой мозг. Как только я засыпаю, моё тело вспоминает путь в Биркинау. Я могу приказать моему разуму не вспоминать об этом, но когда я проваливаюсь в сон, я ощущаю мерное покачивание вагона. Об этом вспоминает моё тело. От беспокойного ума, говорит старик и достаёт ещё одну бутылку. Это делает поездку терпимой. Нет, это не излечивает меня, но на время решает проблему мне помогает выпивка а также то что всякий раз выглядывая из окна всякий раз когда мы делаем остановку на станции и женщины предлагают нам купить хлеб и варёные яйца просовывая их в окна я говорю себе что приближаюсь к месту где может находиться абик Наконец приходит день, когда поезд останавливается совсем. Это происходит перед самым рассветом. Пути больше нет. Вместо него впереди видны искорёженные рельсы, торчащие из опалённой земли. И проводник объясняет, что поезд не может сдать назад и поехать по другому пути, поскольку на этом участке все железнодорожные пути разрушены. Так что нам не остаётся ничего иного, Как сойти и пешком пройти 10 километров до следующей уцелевшей станции. Мы сходим с поезда посреди неопрятного ячменного поля, и я с удивлением вижу группу ожидающих нас людей. По большей части это девушки либо моего возраста, либо моложе, в рабочей одежде, держащие в руках корзинки с едой, хотя у некоторых из них еды нет. Они стоят рядом с тучими лошадьми, запряжёнными в повозки. Комитет по торжественной встрече, шутит мой пожилой друг, пока мы стоим в клубах пара. Вскоре становится ясно, что здесь делают эти девушки. За плату они готовы отвезти нас до ближайшей станции, где сохранились железнодорожные пути. Сначала они подходят к военным, к мужчинам в форме, у которых деньги есть наверняка, и торгуются, кокетливо улыбаясь. Но улыбки сразу же пропадают, когда переговоры заканчиваются, и деньги исчезают в карманах их фартуков. Поджарая девица лет 16-17 направляется не к военным, а прямиком ко мне. Едешь? спрашивает она по-немецки. Я могу пойти пешком. Однако я беспокоюсь, как смогу дойти до станции. 10 км расстояние большое для человека, у которого изуродована нога. Боль всё ещё простреливает мою икру, но ещё больше я беспокоюсь из-за лишних расходов. Всю дорогу я покупала только самый дешёвый хлеб. Девица кивком показывает на старика. Вероятно, он не может идти пешком. Но в моей повозке для него есть подушка. К тому же, если вы откажетесь поехать со мной, не успеете добраться до поезда достаточно рано для того, чтобы раздобыть сидячее место, и ему придётся всю дорогу стоять. — Я заплачу, — великодушно предлагает старик, — если вы не против посидеть со мной рядом еще немного. Подушка комковатая, повозка высока, но девица и не думает помогать нам забраться на нее. Она продолжает глазеть прямо перед собой, пока я, подтянувшись, не усаживаюсь и не втягиваю за собой старика. Как только мы садимся, она цокает языком и пускает лошадь вперед. По собственной воле я была в Германии лишь однажды. Отец поехал по делам в Берлин и взял меня с собой. Тогда он сказал, что это столица современной цивилизации и что женщины там носят такую одежду, которую мы будем шить для полек лет через 5. Однако девушки, стоящие у повозок или продающие еду, отнюдь не выглядят модно одетыми. Они кажутся мне просто усталыми. Мы проезжаем мимо мужчины, малюющего вывеску. До Мюнхена ещё далеко, но он пишет не только по-немецки, но и по-русски, по-английски и по-французски. Они разделили страну, говорит девушка, заметив, что я смотрю на вывеску. Четыре страны-победительницы, четыре угла. Все они получили по куску Германии. Куда вы направляетесь? Под Мюнхен. Мюнхен заправляют американцы, говорит она. А кто контролирует ситуацию здесь? Никто, уклончиво говорит она. Никто не контролирует ни ситуацию, ни себя самого. Везде хаос, бардак, и всё ещё находят трупы. Трупы? спрашиваю я. Тела тех, кто погиб под бомбами, похороненные под обломками домов. И пока там находят трупы, до всего остального никому не будет дела. Она поворачивается к своей лошади и молчит. Пока мы не добираемся до места, где рельсы начинаются опять. Это не настоящая железнодорожная станция, а просто стоящий на траверже овый вагон. На его боку намалёвано немецкое слово, видимо, название ближайшего городка. Здесь уже расположились военные. Вид у них более развязный, чем когда они сошли с поезда час назад, как будто их взбодрил свежий воздух. Похоже, девушка, ведущая по воску, хочет нам что-то сказать, но не может решить, стоит ли это говорить или нет. И только остановив лошадь, когда я начинаю слезать на землю, кослявыми пальцами сжимает мое запястье. Английские и американские солдаты — да, а русские — нет. Что-что? Она смотрит прямо перед собой. Военные могут помочь добыть вещи, и это бывает полезно, но проси англиских или американских солдат, а не русских. Русский считает, что им что-то должна. И если ты не даёшь им этого по собственной воле, они берут сами. Что ты хочешь этим сказать? Мне всё равно, веришь ты мне или нет. Но то же самое тебе скажут и другие немецкие девушки. Русский офицер спас мне жизнь, говорю я. Тебе повезло. с горечью шепчет она и продолжает смотреть вперёд, трёт горло. Правда, повезло. Руки и ноги у меня ноют, тело потное, грязное, но вшей нет, напоминаю я себе. И клопов тоже, и пусто в желудке. Так что жаловаться не на что, мне бывало куда хуже. Старик имени которого я так и не узнала, проехал со мной до самого Мюнхена. Он сказал, что там его встретит дочь, и когда мы прибыли на вокзал, его ожидала стройная рыжеволосая женщина, такая же широкаплечая, как он, и с такой же формой носа. Они обнялись и не отпускали друг друга, и я не стала с ними прощаться, поскольку мне не было места в этом воссоединении дочери и отца. Рядом со станцией я обнаружила стоянку, чего-то вроде такси. По большей части это были грузовики, водители которых выкрикивали название мест, куда они едут, и брали пассажиров, направляющихся в ту же сторону, что и они. Теперь, несколько часов спустя, водитель моего грузовика высадил всех, кроме меня. Наконец он останавливается на обочине гравийной дороги и говорит, что мы прибыли в Фёренвальд. Но таблички с названием рядом нет». Вокруг простираются только поля ровные и бурые, и в земле копошатся десятки плохо одетых мужчин и женщин. Далее, в нескольких сотнях метров, виднеются остраверхи и крыши городка. Я оглядываюсь, рассчитывая спросить у водителя, куда мне идти, но он уже отъехал. И я иду по полю к одной из женщин, которая с лопатой в руке сажает в землю какие-то семена. Извините, вы не скажете мне, где находится лагерь, спрашиваю я по-немецки. Лагерь для перемещённых лиц. Он близко? Она явно не поняла моего вопроса. Я перехожу на идиш, потом на польский, но ответа всё нет. Однако, когда я спрашиваю по-польски, лицо женщины проясняется, и она жестом подзывает к себе свою товарку. Я повторяю вопрос, и вторая женщина отвечает мне так же по-польски. Фёрнвальд вон там. Она кивает в ту сторону островерхих крыш. В каких из тамошних зданий находится лагерь?" Она смеётся. "Во всех". "Я здесь", шепчу я. "Я это сделала". Женщина, а вернее, девушка, смотрит на меня с удивлением, но с минуты я молчу, не в силах говорить, не в силах сдвинуться с места, дрожа всем телом, ибо я всё-таки сделала то, каким бы безумием это ни казалось. И истратила половину имевшихся у меня денег на проезд и еду. Теперь обратной дороги нет. Мне уже не на что вернуться домой. На миг моё сердце сжимает страх. Но что сделано, то сделано. Наверное, вам нужно административное здание, говорит девушка в ответ на моё молчание. Оно находится в центре лагеря. Идите вон туда, по улице Мичиган Стрит. Как подойдёте поближе, вам кто-нибудь поможет. Я выдавливаю из себя улыбку и пытаюсь повторить за ней название улицы. Это явно не польское и не немецкое слово. Мичиган, произносит она по слогам. Это американская провинция. Все улицы лагеря названы в честь американских провинций. Спасибо. Грунтовая дорога, которую она мне показала, ведёт меня в Фёренвальд. который нисколько не похож на то, что я ожидала здесь увидеть. Я представляла себе параллельные ряды длинных бараков, архитектуру войны, готовясь к худшему. Но Фёренвальд больше похож на небольшой городок, и его конфигурация напоминает мне колесо со спицами. Я вздыхаю с облегчением. Кроме Мичиган-стрит, здесь есть улицы, называемые Элинор-стрит, Индиана-стрит, и все они ведут в центр. На расходящейся, как колесные спицы, улицах стоят маленькие выбеленные из звездской домики, а в середине, судя по всему, находятся административные постройки, более крупные и похожие на фабрики, расположенные вокруг центрального двора. Перед входом в самое большое здание стоят люди, разговаривая и куря. Я не удивляюсь, слыша разные языки – венгерский, чешский, голландский. Большинство этих людей молоды, моего возраста или немного старше – кое-кто, и их куда меньше, принадлежит к поколению моих родителей и ещё меньше пожилых. Никого моложе здесь нет, никого возраста Абика. Я прочищаю горло и сжимаю ручку моего сокваяжа. Извините, кто здесь главный? спрашиваю я по-немецки, поскольку чаще всего здесь звучит именно этот язык. Разживатый перенёк отрывается от беседы. Какое отделение вы имеете в виду? отделение. Такого я не ожидала. Я ищу одного человека, другого узника, то есть перемещённое лицо. Он кивком показывает на небольшую соседнюю постройку. Тогда вам туда, спросите фрау Йост. Но мне не приходится её спрашивать. Почти сразу же после того, как я вхожу в современное здание с линолеумными полами, ко мне подходит невысокая женщина в очках и металлической оправе. Она одета в клетчатое отрезное платье спортивного и похоже не немецкого покроя. Рукопожатие у неё деловитое. English? Deutsch? Я ja, отвечаю: "Я", и объясняю, что я из Польши, но говорю по-немецки. Меня зовут Зофья Ледерман. Вы фрау Йост?" Она кивает. "Да, это я. Какое счастье, что вы знаете немецкий." Самана говорит по-немецки с акцентом, то ли американским, то ли канадским. На днях, чтобы объясниться с женщиной из Венгрии, мне пришлось прибегнуть к помощи человека, который говорил по венгерски и по-французски. Я ожидаю, когда она спросит, что я тут делаю, или предложит сесть, но вместо этого фрау Йозе снимает с крюка шляпку, надевает её и ведёт меня к двери, через которую я только что вошла. «Я сказала им, что ни у кого нет времени вычистить такое количество жилья», — говорит она. «Но мы сделали все, что могли, кой-ка там, кой-ка тут, но численность людей уже удвоилась, и нам отчаянно не хватает одеял. Вы же знали об этом, не так ли? С таким количеством перемещенных лиц и еды у нас сейчас, наверное, на неделю, огороды тоже играют свою роль». «Фрау, Йост!» «Думаю, в конечном итоге ваши официальные продуктовые карточки передадут нам, но поскольку в этой стране пока абсолютно ничего не работает...» «Фрау Йост, извините, но...» Наконец заметив, что я не вышла вместе с ней, она замолкает и опять заходит внутрь. «Фельдафинг?» «Что? Вы не с Фельдафинга?» Я качаю головой. «Нет, мне сказали, чтобы я зашла и спросила вас. Она закрывает глаза и щиплет себя за переносицу. Извините, мы получили телеграмму, в которой говорилось, что лагерь Фёльдафинге переполнен и что к концу недели часть перемещённых лиц оттуда прибудет сюда. К настоящему времени к нам уже должен был приехать тамошний представитель, чтобы заняться размещением. Обычно я такими вещами не занимаюсь, но с ними могла встретиться только я. Она протягивает руку к ручке к двери, и я понимаю, что если бы у нее имелись часы, она бы сейчас смотрела на них. «Но как бы то ни было, вы не из Фёльдефинга. Кого же вы представляете?» «Никого. Я ищу моего брата». «А вы знаете, в каком из домиков он живет?» «Моя семья жила в Польше». Нас с Абиком разлучили в Биркинау в самом начале, и я слышала, что оттуда узников отправили в Дахау, а затем некоторые из них были привезены сюда. «Иначе вы не знаете, в каком домике он живет. И вообще вы уверены в том, что он здесь, у нас?» Она говорит прямо и сухо, и я невольно начинаю чувствовать себя дурой. «Нет, я не уверена». Но думаю, что он все-таки здесь. Я слышала, что узников в Дахао привезли сюда. Некоторых из них. Поэтому-то сюда приехала и я. Меня зовут Зофия Ледерман. А имя моего брата Абик Ледерман. Сейчас ему должно быть 12 лет, но мы велели ему говорить, что он старше. Возможно, он говорит, что ему 15, и... Этот лагерь предназначен только для взрослых, перебивает меня фрау Йост. «Мне очень жаль, но мы не принимаем сюда тех, кому еще нет семнадцати лет, если их не сопровождают родители или опекуны». «Не могла бы я хотя бы посмотреть наши списки?» «Да», — отвечает она, поняв, о чем я собираюсь спросить. «Я могу дать вам в помощь секретаря. Вы здесь одни?» «Да». «А откуда вы явились сюда?» «Из Польши». Об этом вы уже говорили, ваша семья жила в Польше, но я имела в виду другое, где вы остановились сейчас, откуда вы явились в наш лагерь? До меня только сейчас начинает доходить опрометчивость того, что я сделала. Я нигде не остановилась, здесь мне вообще негде жить. Внезапно я чувствую себя такой усталой, такой грязной, не хочется есть, хочется пить, хочется лечь, и я спрашиваю себя, зачем я здесь? Из Польши, повторяю я. Я приехала на поезде. Сегодня? Одна? Да, сегодня. Я уехала, кажется, это было несколько недель назад. Мне пришлось ехать долго. И да, я ехала одна. Выражение лица фрау Йост меняется, взгляд становится мягче. Она отвечает не сразу. Одно и нелегко проделать такой длинный путь. Да. «Сколько же времени вы ехали сюда, брат, все, что у меня осталось?» Она на минуту задумывается, смотрит поверх моего плеча туда, где на стене висят часы, затем вздыхает. «Идите за мной». Мы проходим через вестибюль и заходим в небольшое помещение, на двери которого висит написанная от руки табличка. Поиск пропавших без вести. Внутри стоит письменный стол, заваленный горами бумаг. Из-под бумака выглядывает чёрный телефон. Садитесь, пожалуйста, фрау Йост показывает мне кресло с подлокотниками, а сама садится на стул с прямой спинкой и берёт со стола авторучку и толстую конторскую книгу. Конторская книга переплетена в кожу, на которой золотом вытиснена: "Иг фарбен". Откуда-то мне знакомы эти слова, но откуда я не могу этого вспомнить. Фрейлен Ледерман. Начинает фрау Йост. Скажите, что именно вы уже сделали, чтобы разыскать вашего брата? Я внесла его имя в список. Хорошо. Какой список? Список Красного Креста. Она делает пометку в тетради. А в какие ещё? Я точно не знаю. А в списках Администрации Организации Объединённых Наций по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению, а в списках Американско-Европейского Объединённого Распределительного Комитета, известного как Joint, а в списках Бюро по розыску пропавших без вести в Мюнхене или в списке каких-то других организаций, пока я находилась в госпитале, мне несколько раз предлагали внести имя в тот или иной список, и я каждый раз вносила его. Freiling Lederman Она надевает на свою авторучку колпачок и кладёт её на стол. Сейчас время хаоса, но есть много организаций, пытающихся помочь. Она перечисляет несколько аббревиатур, обозначающих таких организации, но для меня все они сливаются в единое. Я понимаю, что она пытается сказать: существует много списков. Мне надо было внести имя Абика во множество списков, их куда больше, чем я могла себе представить. И я должна была отслеживать их все. Это как лоскутное одеяло. Европа пытается опять сшить себя воедино, используя для этого самые разные виды швов. Я, хватаясь за подлокотники, глаза мои застилает пелена. Я делаю над собой усилия, чтобы фрау Йос не расплывалась. Во рту у меня пересохло, а голос звучит так, словно доносится до моих ушей откуда-то издалека. Но на то, чтобы дождаться ответа от всех этих организаций, может уйти несколько месяцев, говорю я. И с ужасом понимаю, что даже если в госпитале я, не осознавая того, обратилась бы за помощью в некоторые из этих организаций, теперь они никак не могут связаться со мной. Да, на это могут уйти месяцы, соглашается фрау Йост. Моя задача состоит в оказании помощи перемещённым лицам, но на это может уйти долгое время. С вами всё в порядке? Если у вас кружится голова, опустите её и поместите между колен. У меня у меня не кружится голова. Я же вижу, что кружится. Она встаёт и кричит секретарше, сидящей за потрескавшейся дверью. Не могли бы вы принести ей стакан воды? Не знаю, если у меня эти месяцы хочу сказать я Отчасти я жива потому, что заставила себя жить. Заставила, чтобы найти Абика. Мне лишь с трудом удается не сойти с ума, и я не знаю, сколько еще смогу держаться. Отправлять письма, на которые не приходят ответы, этого недостаточно. Я слышу шуршание тканей и стараюсь сфокусировать зрение. Фрау Йос держит в руке стакан воды и, подняв брови, спрашивает меня, могу ли я удержать его. Я не знаю. После чего вкладывает стакан в мои руки. Надеюсь, вы понимаете, что я говорю это отнюдь не для того, чтобы отговорить вас от поисков вашего брата, произносит она, пока я пью воду. Но одна девушка, с которой я работаю, писала по 10 писем в день, 60 дней подряд. Она точно знает, что ее сестра была освобождена из Биркинау, но пока что ей так и не удалось ее отыскать. Но у вас будет больше шансов найти человека с помощью писем, чем разъезжая по Европе и ведя поиски лично. «Не можете же вы побывать везде», Даже если бы могли, люди всё ещё переезжают с места на место, так что даже если вы попадёте в нужное вам место, нет никаких гарантий, что окажетесь там в нужное время, а не после того, как ваш брат уедет куда-то ещё. А потому, если у вас всё ещё есть дом, возможно, вашим лучшим вариантом было бы вернуться туда. Для этого у меня осталось слишком мало денег. Вы могли бы обратиться в фонд путевых расходов за нет. Или я могу связать вас с сотрудником по розыску пропавших без вести, находящимся ближе к тому месту, откуда была увезена ваша семья. Нет, рявкнул я. Я не уеду без брата. Я представляю себе хилые и поломанные стулья в моей брошенной столовой, чужой ковёр, булыжную, чужими лицами. Это место может опять стать для меня домом только после того, как мы с Абиком превратим его в таковой. Клауя снова открывает рот, но я опережаю её. Я могу посмотреть записи о поступлении перемещённых лиц в ваш лагерь. Похоже, она хочет возразить, но вместо этого деловито кивает. Да, я скажу секретарю. Вы сможете посмотреть их сразу после ужина. Ужин. Это слово напоминает мне о том, что у меня нет планов на вечер, что мне негде жить, некуда идти. Фрау Йост уже говорила, что лагерь переполнен. А потом после ужина я могу остаться здесь, спрашиваю я. Пока я не придумаю, что делать, если у вас нет для меня койки, я буду спать на полу. Фрау Йост вздыхает. Вам не придётся спать на полу. Идите со мной. Я скажу сотруднику, ведущему размещение, и найду кого-нибудь, кто поможет вам устроиться. Я беру с акваяш, а она свою конторскую книгу, ту, на которой золотыми буквами вытеснено Икфарбин. Я всё никак не пойму, почему мне знакомо это название. Что это, спрашиваю я. Что это за название на обложке? Она опускает взгляд. До того, как это место стало лагерем для перемещённых лиц, здесь располагалась химико-фармацевтическая компания Я всё ещё пользуюсь оставленными ими канцелярскими принадлежностями, пока сюда не поступили наши. Я слышала название Икфарбен и пытаюсь вспомнить в какой связи. Циклон Б, говорит фрау Йост. Икфарбен изготавливала Циклон Б. Так вот, откуда мне известно это название в Беркинау до того, как там узнали, что я умею ткать и шить. Меня иногда направляли на разгрузку грузовиков. На донышках жёлтых металлических банок с циклоном Б имелись маленькие логотипы с названием его изготовителя ИК Фарбин. Циклон Б был пестицидом. Он изготавливался в виде гранул, которые превращались в газ. Я слышала, что первоначально он использовался для истребления грызунов. В Беркинау я выгружала банки с ним, а затем охранники перевозили их в здание которые они называли душевыми в них набивали по нескольку сотен узников использовали циклон Б и он отравлял людей